— Лежбище! — воскликнул я. — Теперь мы и вправду спасены. Тут должна быть охрана и сторожевые суда для защиты животных от охотников. Быть может, на берегу есть даже пост. Однако, продолжая всматриваться в линию прибоя, разбивавшегося о берег, я вынужден был заметить. Не так-то все это просто. Ну да ничего. Если боги смилостивятся над нами, мы обогнем еще один мыс, и, может быть, найдем хорошо защищенную бухту, где сможем выйти из шлюпки, даже не замочив ног. И боги смилостивились. Чуть не врезавшись во второй мыс, мы все же обогнули его, гонимые юго-восточным ветром, и увидели третий почти на одной линии с первыми двумя. Но какая бухта открылась нам здесь! Она глубоко вдавалась в сушу, и прилив сразу подхватил нашу шлюпку и отнес под укрытие второго мыса. Здесь море было почти спокойно. Крупная, но ровная зыбь качала шлюпку, и я втянул плавучий якорь и сел на весло. Берег загибался все дальше на юго-запад, и вдруг внутри этой большой бухты нам открылась еще одна небольшая, хорошо закрытая естественная гавань, где вода стояла тихо, как в пруду, лишь изредка подергиваемая рябью, когда из-за нависшей над песчаным берегом отвесные гряды скал в футах в ста от воды Налетали слабые порывы ветра, отголоски бушевавшего в океане шторма. Котиков здесь совсем не было видно. Киль лодки врезался в твердую гальку. Я выскочил, протянул Мот руку, и секунду спустя она уже стояла рядом со мною но как только я отпустил ее руку, она поспешно ухватилась за меня. В тот же миг я сам пошатнулся и чуть не упал на песок. Так повлияло на нас прекращение качки. Слишком долго носило нас по морю и швыряло на волнах, и теперь, став на твердую почву, мы были ошеломлены. Нам казалось, что берег тоже должен опускаться и подниматься у нас под ногами, а скалы качаться, как борта судна, и когда мы по привычке приготовились противостоять этим движениям, отсутствие их совершенно нарушило наше чувство равновесия». — Нет, я должна присесть, — сказала Мот, нервно рассмеявшись и, взмахнув руками, как пьяная, опустилась на песок. Втащив лодку повыше, я присоединился к Мот. Так произошла высадка на остров усилий двух людей, отвыкших от земли, и после долгого пребывания на море